Глава 15. Следующие два месяца пролетели так быстро, что иногда, оглядывая почти что готовое новое поселение, я не верила, что мы это сделали. Летний урас решено было в итоге разместить на небольшом плато близлежащей сопки. Конечно, пришлось поднимать бревна и перегонять скот в гору, но оно того стоило. Само по себе плато было очень живописное, с потрясающим видом. Внизу расположилась наша деревня. Лес и река. Ураса на новом месте выстроились кольцом, а общие хозяйственные постройки в центре, чтобы всем было удобно, недалеко ими пользоваться. Еще один большой плюс этого места было в том, что всего лишь сотни метров между камнями, поросшим мхом, журчал ручей. Не нужно было ехать к реке за водой. Снег здесь уже стаял. Земля была покрыта бойкой молодой травой и подснежниками. Я постояла немного, просто глядя вниз где копошились маленькие фигурки моих соплеменников. Все поспешно собирали последние вещи, чтобы успеть переехать до праздника Исыах. Некоторые уже переселились и с удовольствием обживались. Дети бегали вокруг босиком с радостными воплями, рискуя отхватить от матерей шлепков. Тепло было очень обманчиво. Солнце еще только окрашивало горизонт, не торопясь потягиваться первыми лучами после долгого зимнего сна. Я подошла к нашей Айбаном Мурасе — которую ставил вместе с мужчинами стойбище. Несмотря на свои около нулевые инженерные способности, взялась за это со всем рвением. Не хотела отличаться от остальных женщин. Те вообще могли поставить этот легкий летний дом практически в одиночку. Ураса представляла собой конус, состоящий из наклонных длинных жердей, расположенных по кругу, скрепленных в средней части поясом из тонких бревен и перекрытых сшитыми кусками специально обработанной бересты. Весь строительный материал я готовила собственноручно. И жерди обтесывала, и бересту выделывала. Для этого нужно было ее выварить, затем выскоблить ножом верхний слой и сшить конским волосяным шнуром в полосы. Помещение получилось просторным, хорошо проветриваемым. Внутреннее убранство почти не отличалось от балагана. Также вдоль стены располагались лежанки, а на столбах крепились предметы домашнего обихода. Наводить прочую красоту было пока недосуг, поэтому коврики и вышивки ожидали свои очереди, сложенные стопками. У Айбан еще находился в нашем зимнем доме. Было решено, что его мы перевезем в последнюю очередь, прямо перед праздником. Бедному старику так и не стало лучше. Он много спал, а когда приходил в себя, то бывало срывался на меня, ругаясь по самым разным поводам, в целом придуманным. Я понимала, почему это происходит. Его мучили боли, и сознание собственной беспомощности. Мне было это знакомо. Миша уходил от меня практически так же. Когда приступы агрессии психоза у шамана проходили, он места себе не находил, каялся и просил у меня прощения за то, что снова накричал. «Прости меня, Яна! Прости, дочка!» — шептал он. Я поправляла ему постель, стараясь не потревожить, и легко пожимала плечами. «Перестань ты просить прощения, было бы за чего. Я не обижаюсь. Правда, правда». Руна, которая во время строительства летнего стойбища жила у нас, округляла глаза. Как ты терпишь его только? На меня даже хатун так не кричал никогда. Пусть, коротко отвечала я ей. Ему больно и страшно. Он не нарочно. А сама задумалась. Я, в общем-то, всегда была терпимым человеком. Может, это была врожденная черта характера, а может, мне пришлось воспитать ее в себе. «Да, наверное, с того момента, когда я получила свою травму и пришлось принять свою жизнь в ином виде, не такую, как я надеялась и планировала ее провести. Жить Мишиной мечтой и его впечатлениями, не роптать и не жаловаться. Как там пелось в когда-то популярной песенке, место любви научилось терпению. Ты смотри мне, не обижай его, когда меня нет рядом, не обращай внимания, если вдруг кричит, ругается». А Руна из-за беременности не могла вместе со всеми работать на строительстве нового стойбища, поэтому днем смотрела за шаманом она. А я трудилась на сопке. «Что ты, что ты?» — испуганно замахала она на меня ладошками. «Я его до смерти боюсь, хоть он и лежачий». «Это ты зря», — ответила я ей. «Он очень добрый». Аруна послушно кивала и боязливо поглядывала в сторону старика. Рожать она собиралась со дня на день, но очень хотела, чтобы ребенок родился уже в новом доме поэтому она постоянно напевала будущей дочке, как она надеялась, песни, собственного сочинения о том, как хорошо будет на горке встречать солнышко. Вся наша живность уже перекочевала наверх. Днем ее успевала забежать, задать всем корм. Урасу нужно было протопить, прогреть, прежде чем перевезти сюда у Айбана. Заполнить дровяник, набить матрасы и подушки сеном, застелить шкурками лежанки. Кроме этого, помочь другим, кто в этом нуждался. Та же сырза приволакивалась через день, да каждый раз с какой-нибудь жалобой. Этой женщине все время чего-то не доставала. По ее мнению, я была обязана бросить все и вернуться в семью, чтобы заняться ее делами. И один раз я все-таки пришла. Дому у мачехи, как говорится, конь не валялся. Мальчишки, как обычно, бесились, только сидела в своем углу, насупившись. Сама сырза, завывая, ругалась на то, что это все свалилось на ее бедную голову. «Вы вещи собирать думаете вообще?» — спросила я, оглядываясь и приобнимая братьев, которые принялись скакать вокруг меня. Сыр закинула взгляд мою в мою сторону и отвернулась. Только пересела к ней, выражая полную солидарность. «Что я одна могу сделать? Останемся здесь, пусть даже сгорим!» Пацанята застыли на месте, разинув роты, рты, готовы заорать. «Вот черт, еще ведь и детей пугает!» «Что делать?» — переспросила я с вызовом. Вставать и ручками вещи складывать. Увязывать, выносить из дома. Кто мимо будет ехать, ваши узлы подхватит. А урасу вам поставили уже. Ты думаешь, за тебя вообще все сделают? Сиди тогда, я детей заберу». «Вот и еще!» — растерянно выкрикнула Сырза. «Куда это ты их заберешь?» Наверное, боялась, что гостинцев она в таком случае больше не увидит. «Значит так!» Для убедительности я уперла руки в бока. «Я помогу тебе управиться здесь». Но только если ты тоже встанешь и будешь работать, а иначе я ухожу». Пришлось бедняжке встать и, причитая, начать изображать деятельность. Мальчишек я быстро организовала. Смышленые, бесенята охотно помогали мне, подтаскивая вещи и посуду. Только сначала фыркала, саботируя совместный труд, но потом и она нехотя встала. Так-то лучше. В общем, перевезли их. Не за один день, конечно. Иногда мне казалось, что переезда до конца не будет видно. Шутка ли? целой оседлой деревни с места сняться. Однако настал и этот день. Я наконец-то могла выдохнуть и расслабиться, обустраивая дом и удобное место у окна для Уайбана. Можно было перевозить его. До праздника оставалось два дня. Мы покинули деревню последними. Уайбан полусидел в нартах, которые я устелила шкурами. Каюр взял в руки арчин. Сама править не решалась, у меня еще так себе получалось. Одно дело, когда собачки меня с вещами и дровами весело переворачивали, а другое, когда нужно было перевозить старого больного человека. Арчина они послушались беспрекословно, хитрюги. Потащили нарты сильно и ровно. А со мной только играли. «Молодец, дочка», — похвалил меня Уайбан, оглядев Урасу. «Ладно, получилось». На следующий день я собиралась устроить себе полноценный выходной от всех дел. «Вот просто не делать ничего». Еду заранее приготовила и начала уже бездельничать. Но не угадала. С позаранку за мной примчался взъерошенный арчин. Аруна решила рожать именно сегодня. Пришлось быстро собираться и бежать держать подружку за руку. В доме у Майона уже колдовала повитуха и другие женщины. Аруна вопила, что есть мочи. Я не особенно разбиралась в рождения, но, судя по всему, процесс был в разгаре. «Аяна!» — увидела меня роженица. А я найди сюда. Я кивнула по витухе. Как она? Все хорошо? Та уверенно кивнула и полезла Аруны под рубашку, приложила ухо к животу, слушая ребенка. Полурасы был услан сеном. В земляной пол была вбита палка рогатина. На нее тужесть обычно опирались роженицы. Пока что Арууна еще лежала на спине, и я смогла к ней подойти. Ну что ты, мышка моя? Скоро уже все закончится, и ты увидишь своего младенчика. А я она, а вдруг я умру? Плаксиво простонал Аруна. Ай, больно! Вот глупая, погладила ею по голове. Держись, не раскисай. Ребеночку сейчас твои силы нужны. Ты помогай ему. Повитуха одобрительно кивнула и скомандовала мне: Бери ее под руку, пора! Аруну подвели к рогатине, и она взялась за нее двумя руками. Давай! давай принялась ускорять процесс поветуха еще давай и через несколько минут раздался звук похожий на плюх и плач сначала похожий на писк котенка а потом все более уверенный требовательный громкий девочка объявила повитуха новая девочка женщины радостно загалдели захлопали хлопала и я не скрывая слез как же хорошо что я застала рождение малышки своей тески Вернувшись домой, я сообщил новостью Айбану. Он тепло улыбнулся. «Хорошо», — промолвил он умиротворенно. «Новая жизнь — это радость, это счастье». И стал смотреть в окно. Туда, где завтра должен был показаться первый луч солнца. На следующий день все жители стойбища, молодые, старые, дети, вышли встречать свой Новый год. Люди собирались в большой большой осуахай-хоровод, и двигались медленно, плавно по направлению солнца. Коровод должен был двигаться долго, иногда бывало и по несколько часов, пока не покажутся первые лучи. Несколько девушек пели песни, прославляющие богов солнца. На столах были разложены угощения, чтобы задобрить духов, показать, как им рады от души. Для Айбана приготовила кресло, практически трон. Его сложили из поленьев мужчины-стойбища, устелили шкурами, цветными вышитыми ковриками. Старый шаман сидел, наблюдая за праздником, чуть покачивая головой, и выглядел умиротворенным. Я присела рядом с ним и взяла за руку. Однако посмотреть ему в лицо не решалось. Мне казалось, что сейчас, в этот праздничный день, он прощался с этим миром. Я никак не могла избавиться от этого ощущения. На меня навалилось предчувствие беды. Плечи невольно дрогнули. Шаман, наверное, почувствовал, прочитал мои мысли. — Не надо, Аяна, не плачь. Еще ни одну весну в жизни я не встречал таким счастливым. Все потому, что ты была рядом. Спасибо тебе, дочка. Из просвета в сером небе выглянул первый луч солнца, затем еще один, и еще, и мне показалось, что они освещают дорогу, по которой мне вскоре суждено будет отправиться. Главный вестник энских сплетен сообщает: что в город заехала весьма загадочная особа женского пола. Дама, скорее всего, благородных кровей и знатного происхождения. Она успела отличиться эксцентричными выходками. Вначале, посетив игровой дом для джентльменов, с легкостью проиграла несколько драгоценных камней. На следующее утро было замечено в местном базаре покупающей пушнину, шкуры, восточные ковры и ткани. Даму сопровождают двое охранников — Сама же она сохраняет инкогнито и не снимает вуалей, скрывающих лицо. Кто она и зачем прибыла в Венск, пока что неизвестно. Призываем всех городских сплетников присоединиться к нашему расследованию и раскрыть сию загадку. Кинув газетенку на изысканно накрытый кофейный столик, я взглянула на мужчину с рыжеватыми волосами и такой же аккуратно подстриженной бородой. Он смотрел на меня хитрыми зелеными глазами, чуть склонив почтительно голову. «Вы довольны, госпожа?» — спросил он меня. В голосе явно читались горделивые нотки. «Прекрасный Елисей! Просто не к чему придраться! Зайди попозже, у меня будет несколько распоряжений!» Мужчина поклонился и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я взяла еще раз газету в руки и пробежала текст глазами. Мне даже не верилось, что я смогла все это провернуть. Однако все по порядку».